В соответствии с директивами 12-го съезда по вопросам союзного советского строительства были детально разработаны основы для Основного закона Союза ССР. ЦИК союзных республик на второй сессии принял в новой редакции декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, основной закон, конституцию СССР. Одним из первых важнейших мероприятий ЦК непосредственно после 12-го съезда для наилучшего осуществления его решений по национальному вопросу было созванное 9 июня 1923 года 4-е национальное совещание. В совещании участвовали все члены Политбюро, Оргбюро и Пленума ЦК и ЦКК и около 60 представителей национальных, республиканских и областных парт-организаций. Совещание обсудило 1. доклад ЦКК о деле Султан Галиева, 2. доклад товарища Сталина о мероприятиях по проведению резолюции 12-го съезда по национальному вопросу, Свещение раскрыло активизацию местного туземного национал-укланизма в лице враждебного националиста Султан Галиева и в то же время выявило выросшие свежие местные национальные кадры интернационалистского характера. Это проведённое четвёртое национальное освещение было образцом глубокой конкретизации и развития важнейшего общепартийного решения 12-го съезда по национальному вопросу. Надо сказать, что секретариат ЦК и аппарат ЦК, в первую очередь Оргинструкторский отдел, проделал большую организационную и идеологическую работу по подготовке и проведению этого совещания. В либеро ЦК до совещания Заслушала и обсудила, представленный товарищем Сталиным проект платформы по национальному вопросу. Я одобрила её. Работая над ней, товарищ Сталин советовался и принимал поправку товарищей, имевших опыт работы в нацреспубликах, в том числе и со мной. В первом разделе общая линия по работе по национальному вопросу Платформа акцентирует внимание на задачах и поведении коммунистов на окраинах. Подчёркивается, что одной из важнейших коренных задач партии является выращивание кадров из пролетарских и полупролетарских элементов местного населения. Коммунисты обязаны помнить, что обстановка в силу иного социального состава населения сильно отличается от промышленных центров Союза республик. Отсюда и иные методы работы. Необходимо идти на встречу революционно-демократическим или просто лояльным элементам. В виду бедности окраин, местными интеллигентными работниками, необходимо каждого из них привлекать на сторону советской власти. Каждый коммунист должен помнить: я коммунист, поэтому я должен идти на уступки местным национальным лояльным элементам, что не исключает, а предполагает систематическую и идейную борьбу за принципы марксизма и за подлинный интернационализм против уклона к национализму. Установлена необходимость систематической работы по национализации государственных и партийных учреждений с постепенным вводом в дело производства местных языков с обязательным изучением ответственными работниками местных языков, выращивание кадров из местных работников и привлечение более или менее лояльных элементов местной интеллигенции. Признано необходимым обязательное устройство беспартийных конференций рабочих и крестьян с докладами наркомов и вообще ответственных работников. Далее идут мероприятия по поднятию культурного положения местного населения, в том числе устройства клубов на местных языках, расширение сети и всех ступеней учебных заведений на местных языках, привлечение учителей местного происхождения, создание сети обществ, распространение грамотности на местных языках и постановка издательского дела.